На книгах, вышедших несколько лет назад, новая жизнь любимой книги. Поэтому будьте внимательны. Я бесконечно благодарна читателям, которые коллекционируют мои книги в разных обложках и имеют полное собрание моих книг. Для меня это большая честь и показатель того, что я нужна и любима. Переизданные книги заново отредактированы, а у меня появилась потрясающая возможность – внести дополнение и новые размышления. Теперь я отвечаю на ваши вопросы в конце книги, рассказываю, что творится в моей творческой жизни, да и просто делюсь тем, что у меня на душе. Для меня всегда важен мой диалог с читателем. На этот раз я представляю на ваш суд свой уже издававшийся роман «Женские игры» или «Мое бурное прошлое», у которого теперь новое название «Грехи молодости» или «Расплата за прошлую жизнь».